Глава 8. Символичные высоты. Амистат. Один из лучших способов усилить эффектность сцены расположить камеру или актёра на необычной высоте. Стивен Спилберг часто пользуется этим приёмом, который при грамотном планировании помогает достичь гораздо большего, нежели просто разнообразить кадры. Высота точки съёмки может передать на экране скрытые особенности взаимоотношений персонажей или неочевидный поворот в развитии сюжета. Эта сцена отлично написана и прекрасно сыграна. Но если бы при её съёмке камера всё время находилась на одном уровне, она бы потеряла большую часть своей ценности. Открывающий кадр демонстрирует незавидное положение, в котором находится персонаж Джима Нахонсу. Камера установлена так, что мы смотрим на обстановку тюрьмы, в которую он заключён сверху вниз. Использование положения точки съёмки продумано, меняя её в соответствии со смысловым ходом действия. Обратный план снят из-за его плеча, немного ниже уровня головы, и нам приходится смотреть на входящих персонажей снизу вверх. Мэтью Макконахи подходит к столу, и почти неподвижно стоит на месте, что подчёркивает его главенство в сцене даже в некотором отдалении от камеры. Он здесь, чтобы помочь заключённому, но из точки, где мы находимся, кажется, что он скорее вторгается в чужое пространство. Установив камеру ниже головы одного из актёров, вы изобразите остальных более властными, даже если они находятся на расстоянии. Шивитал Эджор выходит из-за стола и, переводя вопросы адвоката, перехватывает внимание на себя. На следующем кадре камера расположена на уровне не головы, а скорее бедра, и нам видны его руки. При съёмке с высоты его роста он казался бы врагом, а не переводчиком, так что выбранный ракурс выглядит наиболее уместно. Мы всё ещё смотрим на Хонсу сверху, но теперь его зависимость не так очевидна. Вдобавок нам видны жесты, которые позже будут иметь большое значение в этой сцене. Постарайтесь найти положение, при котором зритель будет сочувствовать персонажу, а не просто смотреть на него сверху вниз. Маконахи достаёт из-за стола стул и пытается преодолеть барьер, который разделяет персонажей. Когда он садится, Эджо Форб опускается на корточки, а Морган Фримен уходит в левую часть кадра, чтобы заполнить пустоту. Эта композиция из трёх лиц, которые формируют линию по диагонали к Хонсу, подчёркивает их внимание к его персонажу. Она построена лишь с помощью нижнего ракурса, разного роста актёров и их неравной дистанции, но значительно усиливает степень их сосредоточенности на Джимуне Хонсу. Линии в кадре могут значительно увеличить степень его воздействия на зрителя, особенно если их образует разница в росте актёров и расстояние между ними. Обратный план Хонсу снят с высоты бедра, но поскольку Макунахи сидит, они оказываются почти на одном уровне, словно между ними начинает устанавливаться контакт. Маттиу откидывается назад и зрительно уменьшается в кадре, Но теперь его манеры кажутся более естественными. Держите камеру в одном положении и покажите движение одного из актёров, которое обозначит изменение во взаимоотношениях персонажей. Когда диалог начинает принимать оборот, который заставляет Холмса выйти из равновесия, он встаёт и пересекает экран. Его фигура на несколько мгновений закрывает двух актёров в левой части кадра, и он проходит мимо Макконахи. В этот момент мы тя его оборачивается, кадр сменяется крупным планом, и теперь мы видим сцену с его точки зрения. Поднимите актёра, который был в кадре ниже всех, и поместите камеру на высоту другого, чтобы наше внимание перешло к его персонажу. На следующем кадре Хонсу стоит у тюремных ворот. и хотя он повёрнут к нам спиной, нам приходится смотреть на него снизу вверх из положения маконнахи. По ходу своего рассказа Джимон начинает брать ситуацию в свои руки. Следующий кадр с Фриманом ещё раз подтверждает, что теперь мы смотрим не вниз, а наверх, как смотрит маконнахи. Вне зависимости от этого, заметит ли перемену зритель, он непременно почувствует изменение в динамике сцены. Изменив расстановку сил в сцене, продолжайте снимать с новой точки, чтобы укрепить целостность повествования. Джемон разворачивается к нам лицом и проходит вперёд. Чтобы удержать его в рамках кадра, камере приходится поворачиваться вверх, что ещё больше подчёркивает его главенство в сцене. Он подходит так близко, что в кадре не остаётся ничего, кроме каменного свода, И тюремная решётка исчезает из вида. Хотя он говорит о своём бессилии, в этот момент именно он главный в сцене. Расположите камеру на высоте, которая поначалу не будет казаться слишком низкой, а затем наклоняйте её вверх по мере приближения актёра, чтобы показать его значимость. Из этой точки Хонсу делает шаг вперёд и наклоняется чуть ниже, смотря в левую часть кадра. Благодаря этому наклону на заднем плане появляется Морган Фриман, и персонаж Джимона уже не кажется таким одиноким. В этот момент важно дать зрителю почувствовать, что он открывается другим персонажам. Его голова в кадре всё ещё выше, чем голова Фримана, так что даже когда он наклоняется, все смотрят на него снизу вверх. Даже незначительные перемены в расположении актёров могут повлиять на восприятие сцены. Экспериментируйте с высотой, но не забывайте поддерживать визуальное главенство одного из них. На последнем стоп-кадре Мэттью Макунохи находится в центре, а Джимон Хонсу заполняет всю правую часть кадра. Слева виднеются руки Чивитаэлла Эджвофора, который жестикулирует над фигурой Макунохи. В начале этой сцены его руки были над Хонсу. Но действие сцены повернуло всё наоборот. Небольшие зрительные подсказки, используемые ранее, могут передать особенности последующего диалога. При грамотном применении они могут превратить сцену в нечто экстраординарное.